Шестое Хвостов А что ты думаешь, Давыдов? Давыдов О Максе Хломидах? Хвостов Да нет Давыдов Дистрофично без власти, а власть катастрофична? Хвостов Да нет Давыдов Вы надулись?